Глава 15. Снял китель, повесил на вешалку. Поверх него парадный ремень с кортиком на гвоздик прицепил, развернул так, чтобы анинский знак сразу в глаза бросался. Поправил темляк, провел пальцами по серебристому тяжелому шитью, отошел на шаг, полюбовался. Поймал себя на мысли, что стою и улыблюсь на награды словно малолетка какая. Стёр с лица улыбку и замер, потому что только сейчас, в этой маленькой комнатёнке, за одно коротенькое мгновение Полностью осознал все только, что со мной произошедшее. Награды у меня и в той жизни были. Не боевые, само собой. Повоевать лично не довелось. Лишь в обеспечении участвовал. Работа у нас была такая. Но вот таких эмоций при награждении испытать доселе не доводилось. Умом понимаю, что вроде бы как ничего особенного и не сделал. Подумаешь, зашел с кормы, сбросил пару бомб, да вдобавок постреляли немного. Уверен же был почти, что не воспримут нас немцы серьезно, проворонят атаку. Потом, конечно, стало все серьезно, но это потом. Так что, можно сказать просто, работа такая. А здесь к этой работе вон как отнеслись. Наградили, да в газетах понаписали всякого хвалебного. Непривычно. Но можно и по-другому начать думать. И то, и другое будет соответствовать истине. Мол, знаю, что действительно заслужил. Не потому, что знал заранее о немецких крейсерах и подготовился к бою, как сумел. А потому, что на своем фанерном биплане всего с двумя бомбами, в которых был не настолько уж уверен. Попер в атаку на бронированные вооруженные от носа до кормы махины. Потому что так было нужно, так было правильно, и другого решения я не нашел. Может быть, оно и было, но я его не увидел и до сей поры не вижу. Никто бы мне не поверил, если бы я заранее забил тревогу и начал рассказывать о планах немецкого командования. Сказки все это о смотрящих в рот попаданцам, высоких и не очень начальниках. По себе знаю. Один раз сорвался, когда высказал кое-что Остроумову Дэйссону сомнительную, если не сказать больше, реакцию ответную на свои несвязные откровения увидел. И больше не хочу ничего подобного. Почему несвязанные? Потому что не шибко хорошо я умею языком болтать. Поэтому лучше буду делать свою работу, ту, которой меня обучили. Воевать. Надеюсь, здесь пользы от моих действий будет больше. Так что все верно, свою награду я действительно заслужил. Если кто-то считает иначе, пусть попробует лично провалиться в эту эпоху, и сделать хоть что-то действительно реальное за столь короткое время. Встряхнулся, прогоняя навалившиеся мысли, засуетился, стараясь в этой суете отвлечься и переключиться на текучку. Довольно рефлексировать. Что я хотел-то? Переодеться и до самолета дойти? С моей легкой руки, что в Пскове, что в Москве, а теперь здесь, в Ревеле, аэропланы начали называть именно так. На аэродроме моего аппарата не оказалось. Забрали его в мастерские, успели откатить, пока я в штабе награды получал. И снова мысли сами по себе скатились на давешние философствования. Это что получается? Я теперь постоянно буду комплексовать, заслужил эти ордена или нет? Глупость какая. Конечно, заслужил. Поэтому долой никчемные сомнения и метания. Не стоит уподобляться юношам со взором пылающим. Пора вспомнить собственное офицерское прошлое и реальное настоящее. Ведь все нормально было до сей поры. Так пусть и дальше так же будет. А сомнения оставим противнику. Так за всеми этими размышлениями и добрался до мастерских. Благо все рядом. Сотню метров пройти. И как раз в дверях и утвердился с окончательным решением своих сомнений. Никак не привыкну к этим современным мерам длины. Все по привычке измеряю в мерах той реальности. Ведь так в один прекрасный момент можно и проколоться. Да и пес с ним. Глянул, как шпаклюют и зашкуривают пулевые пробоины. Поморщился от вспыхнувших в голове воспоминаний. Снова услышал перестук пуль по фюзеляжу. Как было бы хорошо установить хоть какую-нибудь защиту в кабины. Да только ничего из этого, к моему огромному сожалению, не получится. Слишком слаба тяговая вооруженность у моей машины. То есть моторчик не потянет дополнительного веса. После такой установки придется или бомбы на борт в меньшем количестве брать, или значительно радиус полета уменьшать. Возросший вес-то придется чем-то компенсировать. А в голову ничего не приходит, кроме уменьшения количества заправляемого топлива. Ах ты! Неужели это то, о чем я думаю? Вот и обещанный мне сегодня сюрприз нарисовался в дверях. Еще в плюс ко всему нам на борт дополнительный вес. А я-то размечтался, планы какие-то строю. Реально на жизнь нужно смотреть. Реально. Так что о защите кабин пока можно благополучно забыть. Поднырнул под крыло. Почти бегом подскочил к выходу из столярной мастерской, а точнее к Ичигову, замерзшему со своей ношей в проеме дверей и сейчас безуспешно пытающемуся что-то или, скорее, кого-то разглядеть в этом просторном помещении. «Не меняли высматриваете Алексей Владимирович?» «Вас, вас, Сергей Викторович! Простите, после улицы до сосвета в вашей темени ничего не видно!» Воспользовался подвернувшейся оказией и благодушным настроением командующего. И спросил позволения лично передать вам вот эти две коробки. Веса, между прочим, немалого. А что в них? Я слышал, как его превосходительство, генерал-майор Остроумов, в разговоре с командующим, коротко обмолвился о спасательных ранцах Котельникова. Правда, что это они? И тут же сам и смутился от своего неуемного любопытства. Словно дитё малое. Впрочем, я его прекрасно понимаю. Тоже такой. У самого руки затряслись. Неужели это обещанные мне парашюты? «Берем коровки, Алексей Владимирович, к самолету тащим». Скомандовал и подхватил одну из них. Да не так и тяжело. А что это я тут раскомандовался? Надо исправляться. Как-то неудобно перед старшим лейтенантом вышло. Поможете, Алексей Владимирович? Там и распакуем, заглянем внутрь, утолим ваше любопытство. И как вы умудрились их сюда в одиночку дотащить? Маленькая лесть еще никому не повредила. А мне она сейчас очень поможет сгладить мою оплошность. Конечно, помогу. «Одному несподручно. Тяжелые они. Пришлось автомобиль в штабе брать». Отнес к самолету свою коробку. Следом за мной лейтенант хвостиком с другой такой же в руках. «По мне так ничего особенного. Ничуть они не тяжелые. Килограммов по пятнадцать каждая будет. Приблизительно». Чуть было именно так и не сказал. «То есть собрался сказать, да вовремя спохватился. Сколько это будет в фунтах? На три умножаем? Примерно. То-то. Механики от работы пока не отрываются» но уже любопытствуют, искоса поглядывают. Все новое что-то в цеху происходит, хоть какое-то да развлечение. Попросил инструмент, вскрыл ящики лично, никому не доверил. Вот и они, мои долгожданные парашюты. А я думал, что они будут в дюралевом ранце, а тут просто фанерный. Вроде я что-то такое когда-то читал. Ошибся? Да и какая мне теперь разница? Главное, вот они, собственные персоны лежат. Тут и механики не выдержали собрались вокруг столпились слух моментально по мастерским разлетелся невиданную доселе вещицу привезли как можно пропустить такое событие разобрался что и как прочитал прилагающуюся инструкцию попутно обо всем прочитанном рассказываю и чегову но лейтенанту моего объяснения показалось мало попросил посмотреть почитать да не жалко пожалуйста передал ему типографские листочки иначе ведь не отвяжется Вон его куда любопытство разовело, даже из приемной сбежал, отпросился ради такого случая. Это что получается? Их превосходительство так и заседают до сих пор в кабинете? Встречу празднуют? А какое мне до этого дело? Никакого. Бумагу мне не потеряете пришлось строго предупредить собравшихся, потому как после адъютанта инструкция живенько так полетела по рукам. Ранец ранец, снаружи ничего особенного. Поэтому народ быстро успокоился и вскоре разошелся по рабочим местам. Кое-как отделался сначала от самых любопытных, а потом и от старшего лейтенанта. И, наконец-то, остался один. Подхватил один из парашютов, забросил на центроплан, а потом и в кабину под любопытными взглядами мастеров. Что, все еще любопытно? Нет, чтобы помочь, подсобить. О, догадался кто-то. Да уже я сам справился. Поэтому от помощи гордо отказался. Невелика ноша, если честно. Да и рук не оттянет от такой малости. А мне все польза будет, да тренировка. Положил ранец на сиденье присел, примерился, огляделся, поерзал. Не то. И так удачно в мастерских-то мы со своей ласточкой оказались. Потому что теперь эти оба сиденья в кабинах придется срочно переделывать. Формовать нишу под парашютой каким-то образом. И опускать ее почти к самому полу, чтобы по пояс из кабины не высовываться. Ладно, это уже дело мастеров. Главное, грамотно задачу поставить и вознаграждением замотивировать. Тогда быстро дело сделают. Так и поступил. Нашел старшего инженера, объяснил ему, что и для чего нужно сделать. Показал и нарисовал дополнительно на листке бумаги, как оно все должно выглядеть в идеале. Пообещал за скорость денежку. И был быстро выпровожден на улицу вслед за Ичиговым. Вот что тяга к обогащению и делает. Видишь, как рьяно мастера за работу принялись. Правда, напоследок строго-настрого предупредил сначала инженера, а после него и всех остальных. За вытяжное кольцо не дергать. Кто потом мне купол укладывать будет? А задачив и насторожив мастеров, вышел на улицу и сразу же попал в цепкие руки командира Либовской роты. — А я вас, поручик, всюду ищу. Поздравляю с заслуженной наградой. — Благодарю, господин капитан. Офицеры вечером решили в узком кругу ваше награждение отметить. Как вы относитесь к такому предложению? Все-таки вместе служим, с одного аэродрома летаем. Ага, только что волками глядели, лица в сторону отворачивали, и тут отметить собрались. С чего бы это? но и отказываться нельзя, неправильно будет. Как пить-то не хочется, а похоже придется. Впрочем, насильно надеюсь вино мне в горло заливать никто не станет. Так что, соглашаюсь, только одно уточнить обязательно нужно. Да хорошо отношусь, господин капитан. И обеими руками только за. Но вы же знаете, что мой стрелок-наблюдатель в госпитале. Полагаю, что в его отсутствие будет неправильно отмечать сие события. Вы меня понимаете?» В конце фразы доверительно понизил голос. «Гм, вы правы. Тогда перенесем до выздоровления вахмистра. Я передам офицерам вашу просьбу». «Так это еще и моя просьба, оказывается. Ну, хитрец. И смотри-ка, спокойно принял мое уточнение насчет обязательного, как бы присутствия, Михаила. Правильно я когда-то читал, что перед войной, не говоря уже и о ней самой, офицеры не чурались нормальных отношений с нижними чинами. А это еще что такое он придумал? Послушаю внимательно. И еще одна маленькая просьба, поручик. Не могли бы вы поделиться с офицерами своим опытом? Рассказать о практическом применении своих усовершенствований. Кивнул на прикрытую дверь мастерских. А чего же не рассказать? Обязательно расскажу. Выбирайте время и собирайте офицеров. Благодарю за согласие, поручик. Откланялся довольно родный и, наконец-то, оставил меня в одиночестве. Так, а куда я собирался? Что-то все из головы вылетело со всеми последними событиями. А, нужно навестить слесарно-механические мастерские. Проверить, готовы ли бомбы, заказать дополнительно еще десяток. Очень уж мне понравился эффект от их применения. Понимаю, что мне просто повезло и все время так вести не может, но мало ли когда пригодится. Пусть уж лучший запас будет. Потом озаботятся удлинением ремней подвесной системы на ранце, чтобы свободно на нем сидеть можно было. Думаю, с этим мне быстро помогут. Сложного здесь ничего нет, а мастеров хватает. Эх, мне бы лично с изобретателем-артистом встретиться. Уж я бы ему новых идей понабрасывал. И в госпиталь еще обязательно попасть сегодня нужно. С перевязочным материалом что-то решить. Надеюсь, мне там пойдут навстречу. Вечером... В самом конце дня был приглашен к остроумову Опасался длительных расспросов и, когда их не последовало, вздохнул с облегчением. Не в том он был в настроении после дружеской встречи. Единственное, так это Сергей Васильевич лично меня поздравил с наградами и передал несколько экземпляров столичных газет. «Полагаю, вам это будет очень интересно почитать. Возьмите, возьмите, специально для вас привез. А о делах завтра разговаривать будем». В своей комнате внимательно перечитал всю прессу. Что сказать? Читаю и прямо-таки умиляюсь. Хорошо еще, что никаких наших фотографий нет. А то бы на улицу стыдно выйти было. Потому как постарались газетчики и расписали мою атаку в цветах и красках. И такой я весь из себя герой, и этакий умилец и храбрец. Даже щеки от смущения покраснели. Хорошо, что в комнате один, и никто этого не видит. А вот про Михаила все написано правильно. Он ведь действительно подвиг совершил, и бомбы очень удачно сбросил, и попал на удивление точно. Разве не так? Кто трос сброса дернул? То-то. -то. А после еще и из пулемета удачно отстрелялся. Вон, в газетах пишут, что 18 убитых и десяток раненых на обоих крейсерах. Ворошиловский стрелок, можно сказать. Снайпер-пулеметчик. Это с летящего самолета, из задней кабины, до подвижущейся-то цели. Аккуратно свернул газеты, убрал ящик стола. Один экземпляр оставил, в госпиталь отнесу. Пусть Михаил порадуется. После завтрака рассказывал собравшимся летчикам о своих усовершенствованиях, о способах их использования в бою. Высота, скорость, маневр, огонь. Обо всем подробно поведал. Особо коснулся средств воздушной разведки, ее значимости в нынешней войне. Не забыл и об обязательном применении средств для спасения собственной жизни о необходимости использовать привезные ремни в полете и о приобретении парашютов. Заметил, что не все меня правильно поняли, но что-то доказывать не стал. Я сказал, меня услышали, а вот понять смогли ли время и война покажут. В заключении немного поговорили просто о пилотировании. Гидросамолеты, машина тяжелая, инертная, имеет свои тонкости. Нет, я на них ни разу не летал, не довелось, и желания никакого нет. Но что тут сложного? Все же и так видно, по планеру, по мотору, как будет летать, как управляться. Опять же, сколько раз воочию наблюдал отрыв этих машин от воды. Когда в первый раз увидел взлет с воды этой машины, летящие во все стороны брызги, то сразу подумал, это хорошо, что штиль, а если хотя бы небольшая волна поднимется, а если на нее поставить пулеметы и подвесить бомбы, сколько же она разбегаться будет? Честно сказать, не думал, что мои слова до кого-то дойдут. Но чуть позже до меня долетели слухи, что у мастерских появились заказы, подобные моим. Значит, дошло до кого-то. Тут главное начать, а дальше разойдутся круги по сторонам. А на завтра мои воздушные приключения плавно переместились сначала на второй план, а потом и вообще отодвинулись в сторону. Везде самым главным и обсуждаемым событием стали грандиозные победы нашей армии в Восточной Пруссии. Штатские ликовали. Девушки в городе улыбались офицерам, а те ходили по улицам, распушив перья и надуваясь законной гордостью. А мне было грустно. Я не историк, и хронологию всех текущих событий не помню. Так, кое-что в памяти отложилось, но твердо уверен, что недолго продлится эта эйфория от наших успехов, и очень скоро наступит болезненное разочарование. Самое поганое, что ничего нельзя сделать, только сжать зубы и работать. И какого черта я в этой дыре сижу? Чем занимаюсь? Попробовать отпроситься на фронт? Хоть совесть перестанет мучить. В несколько последующих дней пару раз слетал со Строумовым. Покружились над островами, над строящимися укреплениями и батареями. Потом меня перехватил Эссен, а Сергей Васильевич продолжил свои воздушные инспекции с либовскими пилотами. Я смотрю, они тоже без дела не сидят. Регулярно облетывают район, что-то фотографируют, мотаются над морем и сушей. Заметил, что начали почти все пристегиваться. Уже перестали этого стесняться. Потихоньку уходит бестолковый и опасный авиационный гонор. К сожалению, пулеметы появились пока лишь на двух самолетах. Один у командира и второй у старшего летчика авиароты. Медленно набирает обороты маховик перемен. Ну хоть как-то крутится. Надеюсь, что постепенно раскрутится. Ближе к середине августа вышел из госпиталя Михаил. И тут уж мне не удалось отвертеться от банкета собрались вечером офицерским составом роты в ресторане. Посторонних не было. Высоких чинов вокруг не наблюдалось, поэтому посидели душевно, отметили наше награждение. Вахмистр стеснялся в непривычной для себя офицерской среде. Держался скромно рядом, не высовывался. Долго засиживаться не стали. И никто не перебрал, не то сейчас воспитание. Да и время военное не позволяет. Не поймут в обществе веселых гулянок. На следующий день... С горещью и больной головой вспоминал момент расчета. Платить-то за банкет пришлось мне. Вот интересно, инициатива не моя, мне это ни с какого боку не упало, а все равно крайним сделали. Этак мне и на бомбы денег не хватит, а драгоценности трогать не хочется. Видимо, так меня этот вопрос напряг, что даже встреченный на аэродроме чуть позже Остроумов обратил внимание на странно задумчивое выражение моего лица. Ну, я и не выдержал раскололся до самого донышка. Мол, денег на бомбы не хватает. «Так вы что, бомбы за свои деньги заказываете?» — удивился генерал. «А то он этого не знает. Или что? И правда не знает. Не может этого быть. Затраченных денег вам никто не вернет, а последующие заказы попрошу оформлять в письменном виде. Вернусь из полета, отдадите мне. Постараюсь решить эту вашу проблему. Ишь, на свои он заказывает. Удивляюсь я вам, Сергей Викторович». Вы порой себя словно ребенок малый ведете. Выходит, замечают иной раз окружающую некую странность в моем поведении. Не до конца я вжился в это время. Аккуратнее нужно быть, аккуратнее. Хотя странного я ничего в своих поступках не видел. Все делаю как обычно. А для кого обычно? Для меня того? Или для меня этого? Да ну их куда подальше, эти мысли. Сам запутаюсь. Живу и живу. А что удивляются некоторые, так это у меня характер такой. И все. Поэтому и промолчал в ответ на укор, потому как не знаю, что отвечать. И инспектор молчит, смотрит, точно ответа ждет. Да не будет ответа. Хорошо, Сергей Викторович, что молчите. Только разговор мы с вами обязательно продолжим. Вот вернусь с облета и продолжим. А почему это Остроумов не со мной полетел? Вот он же я, и свободен как раз. Присел на банку из-под масла, прислонился спиной к фанерному боку фюзеляжа. Хуражку рядом положил, пусть голову ветерком обдувает. Михаил с другой стороны возится. Брезент расстелил, пулеметы снял, чисткой занимается. И заодно языком мелет, байки травит. Собралась вокруг него небольшая группа механиков. смешки долетают. О чем это он? Прислушался. Так это он свои похождения в госпитале описывает. Ну, балабол. Пропала разом головная боль, резко поднялся на ноги. Жестянка загромыхала, отлетела в сторону. «Вах, мистер, почему посторонние у самолета? Что, ни у кого никаких дел нет? Так я сейчас мигом всем работу обеспечу. Самолет в масле. Стыдоба какая!» Миг, и вокруг самолета никого не осталось. Смотрю на растерянного Михаила, а тот тряпку в руке зажал, оправдываться пытается. Не дошло, видимо, почему это поручик взъярился. «Сергей Викторович, какие же они посторонние! Все свои! Механики наши!» «Иди-ка сюда!» — Да, ко мне поближе, вот так. — Ты что же, сукин сын, делаешь? Зачем санитарок и сестер позоришь? Слухи распускаешь. — Все, видеть тебя не могу. Ступай прочь. А пулеметы? Ничего не понимающий напарник смотрит растерянно. — Сам закончу. — Вахмистер, не доводите до греха. Ступайте прочь. Смотрю прямо в лицо. Вижу, как напряглись желваки на скулах, как непонимание сменяется сначала обидой, а потом и яростью. — Ну? рявкаю прямо в лицо Михаилу, и он поникает, отступает, разворачивается и уходит, так и не выпустив из рук промасленную тряпку. Если ничего не поймет, придется искать нового стрелка. Как жаль-то. Но я терпеть подобное не хочу. Сначала здесь язык распустил, потом еще где-нибудь. А ведь так и в серьезные неприятности можно запросто вляпаться. Я бы еще понял подобный треп. Все-таки мужской армейский коллектив, если бы через смешки до меня конкретные имена не долетели. Нельзя так делать. Грязно. Зачисткой пулеметов успокоился. Словно отпустило. Распрямилась внутри некая тугая пружина. Перестали дрожать от выброшенного в кровь адреналина пальцы. Хотя что тут чистить-то? Если только в качестве профилактики. С Михаила мысли плавно перетекли на размышления о собственной жизни. Кручусь эти месяцы, словно та белка в колесе. Все пытаюсь что-то сделать, что-то изменить, придумать. Стараюсь, чтобы люди эти мои придумки переняли. Процесс, как говорил один политический лидер в моем времени, пошел, но уж очень медленно пошел, скорее зашкандыбал на хромых ножонках. А я за этими своими стараниями света белого не вижу. Поднял пулеметы в кабину, закрепил на штатные места, спрыгнул на землю. Протер тряпочкой магазины, набил патронами, сложил стопкой, убрал туда же. Все? Все. А тут как раз с моря быстро нарастающее тарахтение мотора послышалось. Вернулась с облета лодка с Остроумовым. Придется идти встречать. Интересно, что еще мне генерал намеревается сказать? — Это хорошо, что вы меня дождались, Сергей Викторович. Проводите меня до штаба, заодно и поговорим. Фотоаппарат примите? Пришлось подхватывать и нести эту неудобную штуковину. Сначала держал перед собой, потом попробовал нести на боку. В конце концов плюнул и взгромоздил неудобную коробчонку на плечо. Ну и что, что неприлично, зато так удобнее. Мучаюсь и слушаю Остроумова. Патенты я оформил. Как и уговаривались на себя и на вас. Не сам, конечно, оформлял. Чиновники Адмиралтейства занимались. Но на этот счет можете не беспокоиться. Да я и не беспокоился. Пропыхтел, перехватывая в очередной раз неудобный агрегат. А ведь пришлось нести и коробку с пластинами. Морока, да и только. Ну, батенька, беспокоились вы или нет, не знаю. А порядок прежде всего. но вы ничего не придумали? Нет? «Ну да ладно. Какие ваши годы? придумаете еще». «Парашюты эти я у Котельникова купил». «Опережая ваш вопрос, сразу отвечу. Приобретал на казенные средства и уже за них отчитался. Так что ничего вы мне не должны. Кстати, очень интересный разговор у меня получился с этим артистом. Нет, как артист он выше всяких похвал, но то, что он придумал, чем-то он мне вас напомнил. Вы действительно так уверены в этом его изобретении?» Последнее слово у генерала вылетело с такой долей скептического сомнения, что мне поневоле пришлось встать на защиту изобретателя. «Конечно, уверен. Даже более того, за этим изобретением огромное будущее. Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и без парашюта ни один летчик в небо не поднимется. Думаете, сомнения в голосе генерала можно было на хлеб намазывать? Однако вы мне еще никогда глупых советов не давали. Может быть, может быть» тем более французы уже поняли и подхватили эту идею одни мы как всегда в хвосте плетемся продолжил я свою мысль что же обещаю что подумаю над тем что вы мне сказали может и впрямь поддержать этого актера задумался вслух остроумов денег там немного потребуется наладим совместное производство э а как же я с новыми макасы вот и иди после такого навстречу людям вы бумагу составили какую бумагу Растерялся и не успел переключиться со своих мыслей на вопрос. «Право же, Сергей Викторович, вы меня удивляете. Требование выполнить ваш конкретный заказ, исходя из определенных нужд за казенный счет». «Бррр, как завернул-то!» «Осмыслить бы сказанное!» «Не успел, пулеметами занимался!» брякнул, не подумав. «Да? Больше некому?» «Впрочем, это не мое дело. А рапорт вы в штабе сейчас же и напишите». «Ваше превосходительство!» «Решился я...» потому как, судя по всему, настроение у генерала сейчас хорошее, и грех не воспользоваться такой возможностью. Отпустите меня на фронт. Ну, не могу я в тылу сидеть, когда война идет. Что? Остроумов даже остановился и развернулся ко мне. Я правильно услышал. На фронт? А я чуть было не налетел на него, потому как отставал на полшага и не ожидал такой резкой реакции на мою просьбу. Вы в своем уме, господин поручик? Я-то думал, у вас голова на плечах. А оказывается, там, простите, качан известно какого овоща. Вам здесь подвигов мало? На фронт захотелось? А здесь что? Тогда куда вы собрались? В качестве кого? Простым летчиком?» Разошелся не на шутку генерал, обращая на нас внимание редких прохожих. «Прекрасно. Уже вечером все в Ревеле будут знать о моем разносе. Ну и бог с ним». «Можно и простым, пожал я плечами?» «Простым? Вон оно как. Плечами он мне тут пожимает». Что вы себя словно барышня ведете, сжиманничаете? Смирно! Вы офицер или кто? Извольте выглядеть соответствующим образом. И опустите вы в конце концов на землю эти штуки. Ух, как разошелся-то. А фотоагрегат с пластинами и вправду лучше опустить. А то еще брякнул в сердцах обулыжник. А они-то тут при чем? Для вас, поручик, фронт здесь. Остроумов даже ногой притопнул, явно указывая мне место моего фронта. И тут же заговорил совсем другим тоном. «Сергей Викторович, голубчик, ну какой вам фронт? С вашей-то светлой головой, с вашими навыками. Мы вообще хотели рекомендовать направить вас инструктором в Гатчинскую авиашколу. Думаете, я за красивые глаза добился вашего перевода в столицу? Ошибаетесь, поручик, сильно ошибаетесь. И командир авиароты в Пскове вас хорошо характеризовал. И на заводе в Москве к вам присматривались. Даже здесь успели себя зарекомендовать с лучшей стороны. Неужели не заметили?» Да и мы с адмиралом свои выводы сделали. У Николая Оттовича в отношении вас некоторые идеи появились. Да послать вас на фронт — это все равно, что, ну, допустим, что-то вроде того, как микроскопом гвозди забивать. Вы меня понимаете? Ничего себе заходы. Нет, такой хоккей нам не нужен. И инструктор из меня как из... Стоп, я что, уже начал всерьез рассматривать это даже пока еще не предложение? Ни за что, так и ответил. До штаба молчали. Генерал, судя по всему, не понимал моего категорического отказа. Я, потому что обдумывал услышанное. А дальше штаб, кабинет и продолжение прерванного разговора. Ничего не ответил, взял время на подумать. Все равно никто меня никуда не отпустит, это я однозначно понял. Или уподобиться кадету и самовольно удрать на передовую, что будет выглядеть даже не смешно, или попробовать остаться здесь, в крепости и приносить пользу. А там, в авиашколе, я что, не буду приносить пользу? «Если начну по-новому обучать пилотов?» «Не знаю. Нужно и впрямь хорошо подумать. И с Лебедевым как-то определиться надо. Если ничего не поймет, буду искать ему замену». Разговор с Михаилом продолжился вечером, в нашей общей комнате. И начался он с извинений. А потом напарник попытался объяснить свой поступок. «Мол, окружающая среда виновата, друзья-товарищи такие». «Да при тут среда?» — вспылил я и сразу же резко заткнулся. «Потому что себя вспомнил». Я же точно так же все время под эту среду подстраиваюсь. Только Михаил под свою, унтер-офицерскую. А я под какую? Тоже под окружающую, офицерскую. Тогда чем я лучше? Почему указываю вахмистру, как ему себя вести нужно? Сел на стул. Жестом попросил Михаила замолчать и примоститься на кровать напротив. Задумался крепко. Я же вроде как попаданец. В образ, в эпоху вживаюсь, в среду обитания, если проще сказать. И до сей поры местные нормы нравственности не вступали в противоречие с моими личными нормами, привнесенными извне. Получается, эти самые нормы поведения и морали всегда одни, от времени зависящие Тогда что нас заставляет отступать от этих норм? Собственная распущенность? Внутреннее желание вседозволенности? Замотал головой. Сейчас я в такие дебри залезу, откуда не вылезу. Проще нужно. А нужно ли? Получается, нужно. Мне самому нужно». И я постарался рассказать, объяснить Михаилу промелькнувшие в моей голове мысли. Он же умный парень, явно образованный, чувствуется правильное воспитание. Надеюсь, поймет. Или действительно так окружающая среда влияет на личность? С утра день не задался. Проснулся с больной головой, отправил Михаила на аэродром, а сам поплелся в мастерские, проверять, что сделали с сиденьями. Увиденное полностью устроило, особенно после того, как забрался в кабину и уселся на парашют. Сделали точно так, как я и объяснял. Примерился к новым ремням, все отлично. До идеала, конечно, далеко, но за неимением Гербовой, как говорится, и так сойдет. Даже головная боль отступила. Спрыгнул на землю, поблагодарил ожидающих моего заключения механиков, отвел в сторонку инженера и рассчитался с ним полностью, как и договаривались. Дальше он уже сам разберется. Самолет укатили в поле, а я направил свои стопы в штаб. Время, данное мне на принятие решения, вышло. А я так и не определился с формулировкой отказа. Ну, не хочу я в тылу прозябать, не выдержу. Умом все понимаю, но не смогу. На входе в штаб и узнал о проблемах нашей армии в Восточной Пруссии. Вот оно, началось. И я с решительным видом направился к лестнице. Все-таки буду настаивать на своей просьбе. Никто меня никуда не отпустил. Единственное, на что пошли, так это разрешили мне временное перебазирование в Либову. И задач столько насыпали, что замучаюсь разгребать. Это и воздушная разведка, и обнаружение подводных лодок, и обязательное сопровождение миноносцев. Это чтобы скучно не было. А на самом деле буду я предоставлен сам себе. Потому как в предписании командиру порта написано «оказывать всяческое содействие и препятствий не чинить». Это мне Ичигов по секрету рассказал вручая запечатанный пакет с этим самым предписанием. «Ох, чую, сегодня меня наши либовцы на клочки порвут. Это они еще не знают, кто именно виноват в их переводе. Ничего, вытерплю. Не стану же я рассказывать, что с ними было бы, если бы крейсера начали обстрел форта, порта и города. Не стану. Поэтому пусть рвут. А было бы или не было, главное, все живы. И у меня на этот счет появились кое-какие мысли». Недаром же я так старался их сюда, именно в Ревель, перетянуть. Вот наберу себе чуть больше баллов в глазах командующего, авторитета подзаработаю и подкину адмиралу свою идею. А мне нужно готовиться к вылету. Почему попросился именно туда? Так я на своем Ньюпоре с его увеличенными топливными баками вполне могу даже до Кёнигсберга долететь и вернуться обратно. Поэтому берем на самолет максимально возможное количество бомб. Оставляем все лишнее здесь, в нашей комнате. «И вещи, и патроны. Единственное, это свой саквояж в банк на хранение, определю». Озадачил Михаила, оставил его заниматься укладкой багажного отсека, а сам поспешил забрать саквояж и отправился в банк. Через час мы поднялись в воздух. Выждал, когда море впереди очистится от баркасов и кораблей, и установил максимальные обороты мотору. Разбегались долго и тяжело. Ушли почти с самой кромки аэродрома. Прошли над водой, тяжело гудя мотором, разгоняя растревоженным воздухом волны над нами. Медленно набрали скорость, развернулись блинчиком и поскреблись вверх, медленно и печально. Но не поднялась у меня рука оставить часть бомб. Забрали все, что заказывал и что нам успели сделать. Плюсом добавился вес двух парашютов. Перед вылетом объяснил и показал, как с ним управляться. И лично застегнул подвесную на Михаиле. Пусть привыкает. «Все». По альтиметру тысяча метров. Так и полетим на этой высоте. Выше просто не получается забраться. Мощности мотора не хватает. Сказывается сильный перегруз. Это у меня много подобного опыта взлета с максимальными весами. Потому и смог взлететь. И вряд ли кто-то еще сейчас смог бы повторить подобное. Получается, все-таки прав был Остроумов. Нужно было принимать предложение идти инструктором. Может быть, может быть. Подумаю еще. Потом.